Глава 22 Предназначение. Когда глаза привыкли к сумраку, Амина увидела два ряда людей, стоявших друг напротив друга вдоль стен огромного зала. Запрокинув голову, она с трудом разглядела высокие своды, которые едва угадывались под многочисленными слоями паутины, свисавшей длинными серебряными пучками, похожими на бороды старцев-великанов. Паутина затянула все окна. Оказалось, дневной свет застревал в ней, не в силах просочиться сквозь толстую рыхлую преграду. Зензен поторопила притормозившую у входа амину. Настойчиво подталкивая В спину она вывела ее в центр зала и велела встать в круг, начерченный на полу. С внешней стороны круга шли непонятные знаки, а внутри раскинулась рисованная паутина лучистая, как солнце. К устремились десятки любопытных пар глаз. Ее изучали и оценивали. Взгляды казались осязаемыми, словно ощупывали ее. Она тоже украдкой рассматривала присутствующих. С виду, все они выглядели обычными людьми с азиатской внешностью. Юнру среди них не оказалось. Наверное, в храм допускались лишь избранные, в число которых. В которых не входили охранники и горничная. И, судя по выражениям лиц, эти избранные очень гордились своей привилегией, она на Амину смотрелись высока, даже с некоторым презрением, давая понять, что она им не ровня. Зэн -зэн взмахнула рукой, подавая какой-то сигнал. Все разом уставились в пол и начали издавать монотонное гудение, отдаленно похожее на молитву. Нарастая с каждой секундой, гул покатился вверх и в стороны, сотрясая воздух. Задрожали полотнище паутины на стенах. Закачались свисавшие сверху серебристые бумаги, бороды из паучьего шелка, и Амина ощутила боль в ушах, словно барабанные перепонки готовы были лопнуть под натиском звуковых вибраций. Гул все не смолкало, а боль усиливалась, вонзаясь в мозг. Не выдержав, Амина закрыла уши руками и запрокинула голову, собираясь издать протестующий вопль, но крик застрял в горле, превратившись в сдавленный хрип из-за жуткого зрелища, представшего перед ее глазами. Сверху спускалось что-то живое, большое и темное, похожее на лохматую тучу. Оно раскачивается, из стороны в сторону, как маятник, и одновременно крутилась вокруг своей оси, поблескивая черным глянцем в тусклом свете редких солнечных лучей, пронзавших сумрак. А разглядев паучьи лапы, Амина почувствовала, как все ее тело сводит в болезненных судорогах от вихря леденящего ужаса, поднявшегося внутри. Великая праматерь, мерзкое чудовище, самое место, которому только в ночных кошмарах, но никак не в реальности. А может быть, так и есть? И все происходящее просто дурной сон? в вот было бы здорово, если бы вдруг выяснилось, что это все Амине просто приснилось, начиная со злополучного вечера в кафе Кафента. Стремительное снижение ускорилось, и через мгновение великая проматерь, огромная и круглая, как колесо от самосвала, зависла в воздухе перед лицом Амины. Шесть паучьих глаз, два крупных, а над ними четыре мелких, не выражали совсем ничего и напоминали пластмассовые глаза плюшевых зверей, такие же непрозрачные неживые. и неживые, Из пасти под ними выпирали жвалы, острые и за загнутые, как крючья. Их кончики были испачканы в чем-то буром, похожим на засохшую кровь. Паучиха энергично задвигала лапами, вытянула их и принялась ощупывать Амину. Подвижные конечности коснулись ее головы, плеч, бедер. Они кололись и царапали кожу сквозь тонкую ткань нового платья. Это было уже слишком. Амина задергалась, пытаясь вырваться, но стало только хуже. Паучиха крепко сжала ее лапами и притянула к себе. Острые кончики паучьих жвал уперлись в ее лоб. Амина зажмурилась и отчаянно закричала. В этот момент она почти не сомневалась, что слова Зен-Зен о выборе предназначения сплошное вранье, и паучиха собирается просто-напросто сожрать ее. Еще немного и жвал и вонзятся в ее голову. Зен-Зен привела ее сюда в качестве обеда для великой проматери, а слова о выборе для роли в паучьем обществе понадобились лишь для усыпления бдительности, чтобы обед пришел сам и не вздумал сопротивляться. Теперь же только и остается, что вопить от ужаса. Сопротивляться поздно. Она попалась. Как только Амина окончательно смирилась, со своей участью и приготовилась к мучительной смерти, паучиха вдруг выпустила ее. Великая проматерь несколько раз качнулась в воздухе, затем прыгнула на пол и побежала по внешней границе круга, внутри которого стояла Амина. Нить паутины потянулась следом за ней, и не то оборвалась, не то паучиха сама ее сбросила. Пауки-оборотни в человеческом обличии, стоящие по обе стороны от Амина, загудели еще громче и упали на колени. Лишь один из них остался стоять. Он отличался от остальных странным нарядом, вообще не похожим на один. Его тело от шеи до колена окутывал белый кокон. Амина догадалась, что оборотни привели с собой жертвы для проматери, и на мгновение ей стало легче. Обедом станет не она, а кто-то другой. Но потом ей стало страшно от мысли, что это может быть кирилл Она присмотрелась к человеку в коконе и с удивлением узнала в нем парня, которого заметила в окне своего отеля в то утро, когда исчез ее муж. У него был такой же отрешенный пустой взгляд. Парень выглядел так, словно плохо понимал, что с ним происходит. Вероятно, его чем-то одурманили, иначе он не стоял бы и стука ведь ноги ниже колен у него были свободны. Понятно, что в таком коконе далеко не убежишь, но и сохранять невозмутимость нормальный человек бы не смог. Сердце Амины сжалось от мысли, что Кирилл, возможно, уже побывал на месте этого парня, и теперь ему уже ничем не помочь. А Вэй? Что с ним? Неужели тоже? Ведь он шел сюда, чтобы сразиться с паучьей королевой, но королева здесь, а нет. И что теперь делать? Амина вспомнила о телефоне мужа, припрятанном рядом со сценой под ступенькой лестницы. Она решила, что позвонит отцу и все ему расскажет. Кажет, как только вернется в игорный дом. Паучиха, окружившая вокруг нее, вдруг остановилась, пригнулась и стукнула жвалами в один из знаков над внешней границей круга. Тотчас в голове Амины зазвучали восхищенные возгласы. О, «Не может быть! Наконец-то! Великая праматерь выбрала преемницу!» Колено, преклоненные оборотни начали подниматься, и один за другим потянулись к Амине с распростертыми объятиями. «Поздравляю, сестра!» «Ой, это великая честь! Ты должна гордиться! Мы за тебя очень рады!» Амина растерянно смотрела на лица, сменявшие друг друга, с ужасом осознавая, в чем именно заключается так называемая «великая честь». Ей с каждой секундой все отчетливее представлялось, насколько страшная судьба ей ждет. Надежда оставалась лишь на то, что ее не заставят приступить к выполнению новых обязанностей немедленно, и она еще успеет подумать, как выкрутиться. Но вот придумает ли? Отказаться от предназначения означает быть вскоре съеденной, а сбежать — так не узнав, что стало с Кириллом и Вэем. Это трусость и предательство по отношению к мужу и другу. Перед глазами возникла довольная Зен-Зен. «Поздравляю!» «Все же я не ошиблась!» Она обняла Амину и похлопала ее по спине. «Как же я тебе завидую!» Мне так хочется быть на твоем месте. Но недаром Великая проматерь доверила продолжение рода именно тебе. Твоя кровь сделает наш род еще человечнее. Амина попыталась изобразить радостную улыбку, но вместо этого вышла гримаса. Зензен недобро прищурилась. Ты выглядишь расстроенной. Что-то не так? Все в порядке, ответила Амина, старательно отгоняя все мысли подальше. Меня не проведешь. Во взгляде Зензен -Зен появилась озабоченность. Ты грустная. А грустить в такой момент противоестественно и даже преступно. Вторая попытка Амины улыбнуться оказалась более удачной. Нужно притворяться довольной. Ведь не только Зензен, -Зен, но и все остальные члены паучьего братства смотрят сейчас на нее. Ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что она счастлива стать новой проматерью. Тем временем паучиха потеряла интерес к Амине и заинтересовалась парнем в коконе. Подобравшись к нему поближе, она обошла вокруг него шевеля жвалами один раз с другой, третий, и почему-то внезапно повернула в сторону, словно жертва пришлась ей не по нраву. Но едва праматерь удалилась на пару метров, парень упал навзничь и начал двигаться следом за ней. Амина догадалась, что паучиха стреножила его, выпустив новую паутинную нить, и теперь тянула за собой, чтобы съесть где-нибудь в укромном месте. При этом обреченно на съедение парень так безмятежно смотрел в потолок, словно видел голубое небо, а сам был туристом, загоряющим на пляже. Возможно, он даже чувствовал себя счастливым в этот момент. По крайней мере, Ами не хотелось думать, что это так. Паучиха взбежала по стене и скрылась в паутиных зарослях вместе со своей добычей. Присутствующие проводили ее благовейными взглядами и потянулись к выходу. Зензен подхватила Амину под руку, будто они были лучшими подругами, и, увлекая за собой, заговорила, а точнее начала вещать телепатическим способом. «Такое событие нужно отметить. Можно совместить торжество с выбором первого кандидата в отцы для твоего будущего потомства». «Первого? А он что, будет не один?» «Нет, конечно!» Зензен -зен насмешливо посмотрела на нее. «Великая праматерь приносит потомство каждый год, и каждый раз для этого ей нужен новый самец, потому что она их съедает после того, как он исполнит свое предназначение». Амина всеми силами старалась скрыть омерзение и восторженно отвечала. «Как интересно!» Получилось, конечно, слишком уж неправдоподобно, потому что зензен зен покосилась на нее с сомнением. «Правда?» «Конечно! И сколько же... деток обычно рождается за один раз? Деток!» Зенсен фыркнула, мысленно передразнивая ее. «Паучат, ты хотела сказать? Из яиц вылупляется тьма тьмущая, не сосчитать, а вот способных обрести магическую силу и стать оборотнями среди них и единицы. Превращение происходит, когда они достигают нужного возраста. К тому времени паучки разбегаются кто куда и живут сами по себе, а те, кто становится кума, приходят сюда по зову крови, вот как ты, например. Всех тянет к проматери, и каждый год в нашей семье появляются новенькие, когда двое-трое, а когда и десяток. Ну, такое случается нечасто. Нас мало. Пауки-оборотни – очень редкие существа. Еще бы! Если каждый год съедать отцов потомства, а также всех, кто не согласен с предназначением, не сдержавшись, подумала Амина и спохватилась. Но было поздно. «Такая традиция», – ответила Зензен -Зен со вздохом. «Воля Великой проматери закон для всех нас. В наших рядах остаются лишь достойные. Надеюсь, и ты войдешь в их число». Амина охотно покивала и мысленно выпалила первый вопрос, пришедший ей на ум. А что станет с проматерью, когда я займу ее место? М да, хотелось бы знать. Зензен -зен с задумчивым видом обернулась к храму, и взгляд ее переместился выше к ползущим по небу облакам. Они шли по каменной насыпи, заметно отстав от остальных. Амина с наслаждением вдыхала воздух, наполненный запахом гнили, исходившей от пруда. После душного храма он казался ей божественным. Это что же, тайна? полюбопытствовала она, привлекая внимание зензен, -зен, погрузившуюся в себя. Нет никакой тайны. Никто не знает, что станет с проматерью после того, как она передаст преемнице свою магию, благодаря которой она производит на свет полупауков-полулюдей. Ведь только из потомства про матери получаются кума. Всем прочим, дёрагума это не дано. У них рождаются самые обычные пауки. Понимаешь теперь, какую важную роль тебе предстоит выполнять? Только от тебя будет зависеть продолжение нашего рода. Да хоть бы вы все вымерли! Дерзкая мысль прорвалась сквозь барьер, выстроенный Аминой в своей голове для фильтрации мыслей. Амина поспешно загнала мысль обратно и опасливо покосилась на Зензен. -Зен. К счастью, та на нее не смотрела, и, судя по озабоченному виду, была занята своими собственными мыслями. Ее явно что-то тревожило.